Часть 2. Если вы хоть каким-то боком относитесь к миру электронной техники, или же вы хоть на чуть-чуть проникли в мир машиностроения, или же вы с головой залезли в мир преступности, вы просто не могли не слышать о команде. С большой буквы. В ее эпоху… Да-да, она уже определяет свою эпоху. Было просто невозможно их миновать. Кто-то называет их электронными террористами, иные нарекают пионерами виртуальности, третий считает преступниками а четвёртые молятся на них, как на спасителей. Однако нельзя сказать, чтобы кто-то из них был прав. С другой стороны, можно называть их как угодно и не ошибиться, так что можно сказать, что описывалась лишь одна сторона истинная. В общем говоря, такая это была команда. В этом мире ее членов называли неопределёнными местоимениями. Вроде они, те и так далее. Разумеется, хотя их существование знали, но что это была за группа, какую она преследовала цели, и была ли это на самом деле единая группа, Никто не знал. Потом команда растворилась, не оставив о себе ни следа, а время превратило команду в легенду, в миф. Вот почему. Если я, к примеру, скажу, что девушка, сидящая рядом со мной, так словно на в раю, когда-то была лидером той группы, мне никто не поверит. Если я скажу, что в команде, которая причинила огромное количество вреда и чудовищное количество пользы, что в команде наречённой бригадой фанатичных культистов было всего-навсего девять человек, мне никто не поверит. И с одним из этих девяти мы собираемся встретиться. Я хочу сказать Суцуриги Гайские. Что до причин, по которой Кунагиса встретилась с остальными восьми членами, в том числе Суцуриги, и почему она начала в свое удовольствие совершить преступление. Хотя это слишком мягкое название для таких-то разрушений, этого я не знаю. Сейчас это лежит за пределами моих интересов, и как мне кажется, это не то, о чем можно так просто спрашивать. Нет, честно. Честно говоря, все совсем не так. Это просто отмазка. Просто очень удобная граница Честно говоря, пожалуй, о всех этих вещах я просто не хочу знать. В той пустоте, которая образовалась между мной и Кунагисой, я не хочу рассказывать ей, что со мной случилось. И о том, что случилось с Кунагисой, я не желаю слышать. Кунагиса Тома, мой единственный друг. Когда мы с ней познакомились, я еще жил в Камбе. И тогда я еще не приступил к черты 13-летия. Пять лет назад, нет, уже ближе к 6, если точнее. На протяжении полугода я проводил время с синеволосой девочкой, а полгода спустя наши пути разошлись. Мы никак не поддерживали связь. Так прошло пять лет, а несколько месяцев назад мы встретились вновь. Пять лет. За такое время человек может измениться до неузнаваемости, но не очень-то поменялся, да и кунагиса едва ли отличается от прежней себя. Если не считать того, что в ее биографию вписано очень много невообразимого и что она где-то познакомилась с восемью друзьями, И что где-то она с восьми друзьями распрощалась. Когда Кунагиса вспоминает их, она искренне радуется. Тогда, когда она рассказывала мне про Текуна, который может найти что угодно в галактике, чье имя Аяна Михе. и сейчас, когда она описывала Саттяна, чье имя у Цури Гигайски, она была по-настоящему рада. Как будто бы она хвасталась дорогим сердцу сокровищем каждый раз по-настоящему рада. Мне это не по нутру. Не знаю почему, но меня это беспокоит». Иными словами, я ревную. Пожалуй, это тоже не вполне верно, но не настолько, чтобы утруждать себя пояснениями. Я не настолько свят, чтобы принимать и прощать что угодно, и характер у меня не настолько честный, чтобы считать счастье со своим собственным. Честно говоря, мне было бы сложно сказать, что мне симпатичны эти восьмера, которые были Кунагиси кунагисе ближе, чем я. Ненависть я тоже не испытываю, но все же мои чувства к ним любовью не назовешь. Однако, однако сейчас это более чем унылое чувство. «Так тяжело». «Почему?» Я не рассчитывал, что меня услышат, но Кунагиса ответила на моё бормотание под нос. Разумеется, она даже не отвела глаз от наладонника, в этом вся Кунагиса. С многозадачностью у неё всё отлично, до такой степени, что можно подумать, что у неё несколько сотен мозгов. Когда-то она могла одновременно управляться со 128 компьютерами, это уж что-то за человеческое. Если помнить о том факте, то и сейчас всё просто». Дело не в том, что у нее мало концентрации, а в том, что она может разделить свою концентрацию на что угодно, и еще останется немного сверху. Иначе говоря, если вся концентрация собрана в одной точке, ей было просто вести войну со всем миром. «О чем тяжелом думаешь, Шитян? Или хотел пошутить, что тебе думать тяжело? Хм, смешно. боку самотян считает, что это смешно. Я бы никогда так не сказал. Просто говорю сам с собой. Не бери в голову». «Хорошо, не буду. Но знаешь, Итян...» «Не надо так волноваться. Сатян не досаждает людям, которые ему безразличны». «Это-то хорошо, но беспокоит меня иное. То есть тебя беспокоит то, где обосновался профессор Кюетира? «Честно говоря, да». Я кивнул. Исследовательская лаборатория Shadow Кьюэтира». Судя по информации от Тикуна, Цуриги Гайский сейчас работает там в качестве действительного члена. И это одна из немногих исследовательских лабораторий в Японии, которые не занимаются ничем посторонним, кроме исследований. Несколько раз я слыхал подробности о том почете и уважении, которыми пользуется лаборатория, и запомнил. Запомнил. С моими-то мозгами, у которых столько проблем с запоминанием, что кажется, что он состоит только из резисторов, это было сродни чуду. Так что я могу этот факт записать в плюсы невероятности этой лаборатории. А помимо всего прочего, управляющий этой лабораторией Шадо Кьюи известен как бы не больше команды. Известен как безумный демон Кьюи Как видно из его прозвища, он широко известен, но он не сильно уважаемый исследователь. Математическая биология, формы механизмов, поведение животных, молекулярная теория и так далее. Он занимался многими направлениями и положил начало многим наукам. Его прошлое и его личные качества наложились друг на друга и образовали чудака ученого несравнимого ни с чем. Сейчас ему 63, но говорят, он все еще занимается исследованиями в своей лаборатории. Ты ведь встречалась с профессором Кьютира? Ага, но это было еще до знакомства с Итяном, боку самитян тогда было 12, кажется. Хм, 12. Тогда лаборатория располагалась на Хакаиде. Я ездил с Наукуном. Хм, вот как. Ага. Тогда у Наукуна еще находилось свободное время. А Нао Кун — это старший брат Кунагисы, Кунагиса Нао. Он самый обыкновенный человек, обыкновенный настолько, что даже сомневаешься, одни ли у них родители. А 6 лет назад он какое-то время за мной приглядывал. Сейчас Нао работает секретарем у своего отца, то есть у отца Кунагисы, но ну, от Кунагисы давно отреклись, так что возможностей увидеться с ним у нас немного. Уже тогда профессор Кьюетера был весьма резок, но, похоже, с тех пор он стал еще странней. Его неоднократно предупреждали наверху, так что теперь он скрывает свое местоположение и работает лишь с несколькими изолиты. в общем, довольно ненормальный. «И ты других ненормальными называешь?» «Ненормальные знают ненормальных?» Горделиво ответила Кунагиса. Вор вором губится? Так что ли говорят? Хм. Или в нашем случае нужно сказать, что Вором вор губится? Понятно. Кивнул я рассеянно. Иначе говоря, он просто безумный ученый. Ага, как безумный ученый? Ну, знаешь. Так что он там в горах изучает? Этот профессор Кьютира? Семь лет назад он, если уж совсем упрощенно, работал над искусственным интеллектом. Это если совсем упрощенно. Да, в те годы это было модно. Искусственный интеллект. Был бом, так говорят. В общем, что-то такое. Профессор же занимался немного другим. Я сам делал искусственный интеллект. С океаном, Во время учебы. Бокос тоже много чего такого делала. Но среди нас лучшим был Хитян. Он всегда говорил, что разговаривать с людьми и петь на клавиатуре искусственному интеллекту это вещи одного порядка, потому что они одинаково в этом некомпетентны. У него тоже характер не сахар, как я посмотрю. Пожалуй. Считай, что Бока была там единственной хорошей девочкой. В общем, когда от Самотян познакомилась с профессором, он вроде внедрял новаторские идеи об искусственном интеллекте в целом. Но в этом мире что-то бывает модно, а что-то забывают. Ходят слухи, что и он больше серьезно не занимается. Не знаю, над чем он работает, но я думаю, что это как-то связано с кибернетикой. Хм. А В общем-то он занимается чем-то таким, что никто не спонсирует. Такой вот он человек. Да, всегда был. Сказала со скучным тоном и вытянула губки, словно надуется. Кунагиса Тома редко себя так ведет. Я промолчал, потому что ясно было, что ее реакция была вызвана от Цуриги. Да, в общем-то, я и не планировал ничего говорить. Я замолк и сосредоточился на вождении. Но Этиан обеспокоиться не о чем. Профессоры безразличные люди, которые ему безразличны. У него и правда очень плохой характер. Но Этиан едет вместе с боку Самотян. А пока ты с Самотян, все будет замечательно. Вот оно как. Тогда да, отрадно слышать. Конечно, наверняка все так и есть, для зеленого-зеленого-зеленого зелёного зеленого, зеленого циригигайски и безумного демона Шадо обычный студент вроде меня, просто ноль. Я знаю о таком отношении к себе и собственного опыта, и не испытываю по этому поводу сильного беспокойства. Хотя не сильность, понятие относительное. Честно говоря, ничего не сказал Кунагиси и не собирался ничего говорить, но беспокоило меня совершенно иное. И скорее всего, то, что меня беспокоит, сбудется в первый же день. Эх, и все же это тяжело. И в конечном итоге это тоже будет такой неизбежностью, которую можно назвать исключительно совпадением. И ничего с этим не сделать. Моя жизнь немногого стоит, растекаясь течь по течению, я не то чтобы сильно этим не удовлетворен, всего лишь обеспокоен. Хм, мне кажется, уже Вайти. Тогда на следующей развилке и тян. Правда? Так мы заедем еще глуше в горы. Дорога давно уже перешла в проселочную. За ней явно вообще никто не следил. За окнами, кроме японских кедров, ничего больше не видно, у страдающих от пыльца аллергиков от такого вида кожа мурашками покроется. В подобных местах даже думаешь, о действительно ли на земле не хватает деревьев. Лаборатория находится глубоко в горах. Она не обозначена на картах, так что нам придется положиться на память. Хм, ну ничего, вряд ли ты как штурман заведешь нас не туда. Насколько нам еще? От расстояния зависит, скоро ли нам заправляться. У этой машины воистину никакой мощности. Скоро. Нам на границу между Ми и Айти. Но в Айти очень здорово. Множество умных людей. Правда? Правда. Это тут придумали нагойскую атаку. Благословенный край. Думаю, именно поэтому профессор расположил лабораторию в Айти. Я не думаю, что это была просто дурость, или что у него проблемы с деньгами. Ага. но это будет весело. Так давно не виделись с Сатьяном. Хорошо. Но подумай о том, что будет после. Ты же не приехала войти на осмотр. К тому же в этот раз я не намерен тебе сильно помогать. М -м -м, что так, ревнуешь? Как-то радостно усмехнулась ноги Тома. «Итян всегда такой равнодушный, но ты легко начинаешь ревновать. В определенные моменты ты становишься слишком ограничен. Можешь расслабиться, ладно? Ведь Боку самитьян нравятся сать и тикон, но любит только Этьяна. Это замечательно. Но дело не в ревности. Тут кое-что другое. «Ну, я говорю, что другое, но, пожалуй, если описать, то будет что-то похожее». О, впереди я увидал силуэт, так что перевел обратно свой взгляд. Довое людей в униформах, напоминающих охранные, махали сияющими красными жезлами, призывая нас остановить автомобиль. Я присмотрелся повнимательнее и увидел за их спинами ворота, сделанные из стальной решетки. Так глубоко в горах и охрана.